Инсульт старого комсомольца. 80-е годы. Конец советской эпохи. Один из её прежних активных деятелей, уверенный, что оставил свою неизгладимую царапину в истории своей родины, старый хрен-коммунист решает писать мемуары, желает донести до грядущих поколений свой бесценный опыт. Поделиться мудростью уходящих поколений. На столе лежит увесистая рукопись, стопка машинописных листов, готовая к отправке в редакцию. Осталось подобрать заголовок. На верхнем листе бумаги варианты. «Воспоминания старого комсомольца». «Как-то шаблонно, не годится», перечёркнуто. «Исповедь старого комсомольца». «Опять что-то не то, не понравилось», зачёркнуто. Дальше шло, пережитое старым комсомольцем. «Откровение старого комсомольца». «Былое, исповедь старого комсомольца». И так до конца страницы. Ни одно из названий не удовлетворило автора. «Умственные усилия перенапрягли разум, в мозге случился инсульт». «Естественно, скорая спасите. Знали бы вы, какой это человек». Старый комсомолец, обоссавшись, валялся у стола на полу и мычал. Рядом щебетала доктор из Свердловки, примчавшаяся на вызов раньше городской скорой. «Николай Иванович, что с вами? Вам плохо?» Комсомолец голосом позднего Леонида Ильича отвечал по партийному кратко. «Пошла ты нах!» так ко мне. Доктор, а что с ним? Почему он ругается?» «А вас что? В первый раз нах послали?» «Обычный инсульт привет». Давайте грузить, отвезём в больницу. Если пропуск у него есть, то в Свердловку, если нет, то в нашу народную». Пропуск, естественно, был. Пропуск в больницу 4-го управления старые коммунисты берегли как партбилет. Даже не как партбилет, гораздо бережней. Что давал партийный билет пенсионеру? Очень многое, но далеко не всё. Он давал право присутствовать на партийных собраниях в красном уголке ЖЭКа, активно участвовать в партийной жизни своей первичной ячейки давал право обратиться в любой партийный орган вплоть до ЦК и лично к его генеральному секретарю. Только зачем? А пропуск в Свердловку, больницу 4 главного управления Минздрава, где лечилось всё руководство страны, её лучшие представители, давал право на более-менее достойное медицинское обслуживание для всей семьи. Пока родня снимала обоссанные штаны и заворачивала старого комсомольца в одеяло, я внёс своё предложение. Перечеркнув лист с неудачными вариантами, Написал поперёк титульного листа «Инсульт старого комсомольца». Так я и не узнал, вышла рукопись в свет или осталась в семейном архиве. А если и вышла, то под каким названием? Мне казалось, что моё название было наиболее подходящее. По крайней мере, окончательная точка в рукописи была поставлена. Через пару недель в газете «Ленинградская правда» наткнулся на некролог с знакомой фамилией. Обком КПСС, Президиум исполкома Ленсовета и прочее, и прочее, С глубоким прискорбием сообщали о кончине выдающегося, видного и заслуженного деятеля, память о котором навсегда сохранится в наших сердцах.